Глава 67. Новый курс. Ван Джен кивнул. Да, я понимаю. Метровый лед не за один день образуется, поэтому предлагаю продолжить реализацию плана С Дэйдара Титан. Я свяжусь с губернатором Мусеном, чтобы он организовал делегацию для посещения Макуру. Одновременно с этим создадим стратегический альянс, но более конкретно будете обсуждать уже без меня. Мопо оказался слегка ошарашен таким заявлением. Он полагал, что Ван Джен займется этим вопросом лично. В конце концов, только принимая активное участие во всем этом, ему удастся получить от этого хорошую выгоду. Неужели он в нем все же ошибся? Он просто студент-солдат? Кажется, Ван Джен понял, какой вопрос хотел ему задать Мопо. «Мы с дейдерианцами соратники, господин Мопо. Не беспокойтесь. На самом деле дейдерианцам сейчас нужны союзники. Они в похожей ситуации. От такого союза выиграют обе стороны». Мопо помотал головой. «Я верю только тебе». Так что лучше найди того, кому сможешь доверять, и кто будет представлять твои интересы. Хотя Мопо мог согласиться с любым решением Ван Жена, он также знал, что любые отношения могут испортиться. Чтобы закрепить союз, он должен быть уверен, что Ванжен тоже получит выгоду, он уже стар, а молодому господину нужен тот, кто станет для него опорой. Если у Ван Жена будет свой интерес, то по крайней мере поросёнок не останется один в случае, когда нагрянет следующий кризис. К тому же этот парень заслужил награду. Мопони знал, как он смог добиться такого исхода, но результат говорил сам за себя. Сдавать лишние вопросы тут глупо. Ван Жен улыбнулся. «С этим никаких проблем. У меня есть один друг детства. Этот парень – бизнесмен. В будущем он еще обратится к вам за помощью». Думается, тирансу очень обрадуется, когда услышит эти новости. На самом деле на Макуру довольно неплохо. Если установить четкий порядок, учитывая местный отказ от некоторых ограничений КМП, это будет хорошая планета для свободной торговли. Разумеется, нельзя отдавать ее в руки какого-то там святого учения. Насчет этого можешь не переживать. Довольно энергичный и бодрый Мапо ударил себя по груди. Ванжен тоже старался держаться непринужденно и потому сразу же набрал номер линка Мусена. Старейшина, положение на макуру в основном стабилизировалось. И я думаю, вам с господином Мопо пора поговорить о дальнейших действиях». Мусон выглядел довольным. Планета Дейдара Титан действительно извлекла большую выгоду после своей катастрофы, в особенности гарантированно получила право свободного порта. Если же они будут еще и сотрудничать с планетой свободной торговли, такой как Макуру, то смогут сформировать очень редкий канал взаимодействия в ресурсодобывающей промышленности и получить большое влияние по всему миру. Мопо спокойно наблюдал за тем, как в Мусан болтают. Это не просто доверие, эти люди разговаривают как родные люди. Их диалог совсем не походил на общение между двумя сторонами, преследующими свои цели. Скорее, они оба проявляют заботу друг о друге, и это выражалось не в их словах, а во взглядах. В этот момент Мопо действительно принял решение. Когда он умрёт, если с молодым господином останется Ван Жан, тот сможет спокойно жить. Даже в худшем случае, если Ван Жан решит отобрать у него все... «Поросенок, по крайней мере, гарантированно будет безопасности, а это тоже дорогого стоит». Ван Джен потянулся. «Ладно, займитесь делами, а я пойду найду парочку друзей». Хотя ситуация на Макуру по-прежнему внешне выглядела довольно неспокойной, для мастера земного ранга, неограниченного браслетом, она не представляла угрозы. все таки как хорошо было от него избавиться. Мусан смотрел на Мопо, оба были в возрасте, что еще больше бросалось в глаза при сравнении. «Губернатор Мусен, много о вас слышал! На этот раз нам нужна ваша помощь!» Независимо от будущего или репутации Ван Джена, Мопо должен был сначала выразить уважение. «Господин Мопо, вы очень любезны. Я хотел бы рассказать вам один секрет, чтобы показать искренность своих намерений». Улыбнулся Мусан. Когда Мусен закончил говорить, он развеял все опасения Мопо. «Теперь все его прошлые мысли казались ему смехотворными». Человек, обладающий 30% долей от прибыли планеты Дейдара Титан, совершенно точно не будет заинтересован в разграблении маленького клана. Разница между Дейдара Титан и Макуро заключается в том, что Дайдар и Титан обладает полным суверенным правом, если только не перебьют всех коренных дейдарианцев. Иначе эту систему не просто сломать. А на Макуру совершенно другая ситуация. Даже если в любой момент кто-то сможет заменить семью Джулиани, Макуру по-прежнему останется Макуру. В этом между ними огромная разница. Хотя Мопо с Мусоном были не так близко знакомы, но он понял, что это очень мудрый дейдерианец, который научился хорошо разбираться в людях. Если установить доверительные отношения, то дальнейшее сотрудничество пройдет намного проще. Обе стороны достигли основных договоренностей. Мусон должен как можно скорее применить силу, чтобы стабилизировать внешнюю обстановку вокруг Макуру. А когда с этим будет покончено, и на самой Макуру ситуация улучшится. Что касается отношений с КМП, у семьи Джулиани также есть свои каналы в этом направлении, так что договориться не составит труда. Закончив с делами, Мапо посмотрел на все еще спящего поросенка и тоже уснул на диване. Он слишком устал за этот день. Несмотря на то, что его новые заботы казались не такими уж и сложными по сравнению с тем, что было до этого, на самом деле это было совсем не так. Однако в любом случае он уверен в Анжене, больше их не бросят, как когда-то сделала коалиция. Поросенок действительно очень крепко и спокойно спал, теперь у него появился герой-хранитель, и даже во сне он смеялся. Этого было достаточно, чтобы Мопо был счастлив. Ванжен наконец-то мог спокойно прогуляться по улочкам Рая Падших. Мопо задержал Цибина и Кулифу, а другие скрывающиеся здесь преступники были ему неинтересны. Они не его забота, а вот эти двое украли кое-что очень важное для всего человечества. К тому же, пусть все эти годы семейство Джулиани сотрудничало с КМП в таких вопросах, всему должна быть своя мера. Рай падших после сильного дождя обладал своеобразной волшебной красотой. В этом городе наведут новые порядки, и, возможно, не получится за раз провести глобальные изменения, но, несомненно, атмосфера здесь будет становиться все лучше и лучше. Ван Джен вернулся на свое последнее место работы. Цукерберг немного удивился, увидев человека, которого забрали, и который смог так свободно вернуться. Но глупо было бы не заметить, что Ван Джен в новой красивой одежде. Может быть, он приглянулся к какому-то клану и теперь быстро пойдет в гору. «Привет, Лао Сяо здесь?» «Лао Сяо взял выходной», — любезно ответил Цукерберг. «Дружище Джо, когда ты получишь важную должность, не забудь про своего друга!» Цукерберг считал, что этот парень неплохо провел с ним здесь время. Ван Джен улыбнулся. «Меня зовут Ван Джен. То имя было выдуманным?» «Разумеется!» Цукерберг не был глухим, и он уже знал о быстрых переменах в верхушке планеты. Клан Джулиани, который только недавно стоял одной ногой в могиле, внезапно повернул ситуацию в свою сторону. Вероятно, КМП приложила к этому руку. «Тёмный мир все таки будет послабее этой организации». А Ван Жен почти наверняка один из них. «Лаусио опять пошел по бабам?» – спросил со смехом Ван Джен. «Не, у его жены снова обострилась болезнь. Он здесь работает, чтобы подзаработать денег». и по этой же причине обычно экономит. Наверняка он занял у тебя денег. Рассмеялся Цукерберг. Отведи меня к нему. У меня здесь нет друзей, а я хочу выпить. Цукерберг не осмелился возражать сказанному Ван Выйдя, он обнаружил, что у входа припаркован магнитомобиль, в котором сидел щегольский одетый человек явно из какого-то клана. Цукерберг вздрогнул от испуга. Неужели он навлек на себя погибель? Такому маленькому человеку, как он, ни к чему большие проблемы. Но пока он думал, придется ему молить о пощаде или нет, человек в черной одежде поклонился им.